Глава 1. Джарред. Наши дни. Дети сумасшедшие, просто без мозгов в голове. Ты либо объясняешь им что-нибудь, либо заново повторяешь то, что уже рассказал раньше, ведь они не слушали в первый раз. А как только закончишь, задают тот же проклятый вопрос, ответ на который ты разжёвывал им последние 20 минут. А эти вопросы Свита преисподняя их вопросы. Некоторые из этих детей за день говорили больше, чем я за всю свою жизнь. К тому же, просто так от них не отделаться, потому что они станут преследовать тебя повсюду. Неужели не улавливаете намёка? Джаред, я хочу голубой шлем. Коннор надевал его в прошлый раз, теперь моя очередь. Проскулил мелкий белобрысый пацан в страк в то время, как остальная детвора рассаживалась по своим картам, выставленным на старте в дворе, да по шесть в каждом. Я опустил голову и раздражённо вздохнул, сжав руками ограду, окружавшую трассу. Неважно, какого цвета на тебе шлем, проворчал я, напрягая мышцы спины. Блондинчик, как там его зовут, чёрт побери, насупился. Его лицо с каждой секундой становилось всё краснее. Но так нечестно. Он надевал его два раза подряд, а я: "Возьми чёрный шлем", распорядился я, перебив его. "Твой счастливый, помнишь?" Сморщив свой веснушчатый нос, мальчуган нахмурил брови. "Разве?" "Да", солгал я. Мои плечи в чёрной футболке буквально пылали под жарким калифорнийским солнцем. Ты был в нём, когда наш багги перевернулся 3 недели назад. Он тебя защитил. Баги, небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. А я думал, на мне тогда синий был. Нет, чёрный. Снова солгал я. Понятия не имею, в каком шлеме он был. Мне следовало бы почувствовать вину за свою ложь, но я не чувствовал. Когда дети станут адекватнее, Мне больше не придётся прибегать к высшей математике, чтобы заставить их сделать то, что нужно. Поторопливайся, крикнул я, услышав рёв маленьких моторов. Иначе они уедут без тебя. Пацан подбежал к стеллажу, стоявшему у ворот, и подхватил чёрный шлем. Я проследил за тем, как ребята твоего возраста, колебался от 5 до 8 лет, пристегнули ремни безопасности и радостно подняли вверх большие пальцы. Затем крепко схватились за рули, напрягая свои тонкие ручонки. Уголки моих губ невольно приподнялись в улыбке. Эта часть была не такой уж плохой. Скрестив руки на груди, я с гордостью проводил их взглядом, когда они тронулись с места. Приходя сюда каждую неделю, эти мальчишки и девчонки раз за разом управляли своими машинами всё более умело. Их глянцевые шлемы сияли в лучах раннего летнего солнца, гул моторов уносился эхом вдаль, пока карты на высокой скорости преодолевали повороты. Кто-то до сих пор нещадно давил на газ на протяжении всей гонки, а кто-то уже мог распределять время и оценивать впереди лежащую трассу. Трудно научиться терпению, когда тебе просто хочется быть первым в заезде. Но некоторые из этих малявок быстро сообразили. Лучшая защита нападение. Ведь нужно не просто обогнать машину противника, но и удержать лидирующую позицию. Главное, что помимо учёбы они ещё и веселились. Если бы только подобное место существовало, когда я был в их возрасте. Но даже в 22 я всё равно испытывал чувство благодарности. Когда эти дети впервые переступили мой порог, они практически ничего не знали. А сейчас держались на треке так, будто для них это сущий пустяк. Благодаря мне и другим волонтёрам. Они всегда с радостью приходили сюда, улыбаясь до ушей, и смотрели на меня с благоговением. Дети действительно хотели находиться рядом со мной. Ради чего, чёрт возьми? Я понятия не имел, но был уверен в одном. Сколько бы я ни жаловался, сколько бы ни прятался у себя в офисе, с трудом пытаясь наскрести крупицы терпения. Мне абсолютно точно, без сомнений, хотелось находиться рядом с этой дитворой. Среди них попадались классные мелкие засранцы. Если я не путешествовал и не гонял на мототреке со своей собственной командой, то работал здесь, помогая с детской программой. Разумеется, одним треком для картов дело не ограничивалось. Еще у нас имелись гараж и мастерская, где тусовалось множество гонщиков со своими девушками. Они ремонтировали байки, трепались обо всем и ни о чем. Из динамиков зазвучала песня «Гадсмэк» «Something Different». Я посмотрел в небо. Яркое солнце ослепило меня. А дома, наверное, сейчас шёл дождь. Шел Бернфоллс славился летними грозами в июне. "Держи", распорядилась Паша, стукнув меня по груди планшетной папкой. "Распишись тут". Схватив папку, я хмуро бросил взгляд из-под солнцезащитных очков на свою ассистентку с чёрно-фиолетовыми волосами. Мимо нас с рёвом проносились карты. "Что это?" Я отстегнул ручку и посмотрел, судя по всему, на договор поставки. Она ответила, глядя на трассу. "Первое заказ деталей для твоего байка. Я просто оформлю доставку в Техас. Твоя команда сможет разобраться с ними, когда поедешь туда в августе". "Гонка через 2 месяца", выпалил я, опустив руки. "Откуда ты знаешь, что всё это барахло останется целым до моего приезда?" "Остин станет моей первой остановкой, когда вернусь к гоночному туру после перерыва". Я понимал логику Паши. Оборудование не понадобится мне до августа. Но там детали на несколько тысяч долларов, и кто-нибудь может приложить к ним руки. Уж лучше я буду хранить всё здесь, в Калифорнии, чем в трёх штатах отсюда без присмотра. Девушка лишь злобно посмотрела на меня, так словно я ей горчицы вместо сиропа на блины налил. Остальное две формы, которые прислал по факсу твой бухгалтер, продолжила Паша, проигнорировав мои опасения. Документация необходима для основания JT Racing. После этого она взглянула на меня с любопытством. Тебе не кажется, что немного числавно присваивать своему бизнесу собственные инициалы? Опустив взгляд обратно на бумаги, она начал подписывать. Это не мои инициалы, пробурнил в ответ. Я плачу тебе не за то, чтобы ты высказывала своё мнение по любому поводу, и уж точно не за то, чтобы действовала мне на нервы. Я отдал папку обратно. Паша с улыбкой забрала её. Нет, ты платишь мне за то, чтобы я помнила о дне рождения твоей мамы, возразила девушка. А ещё за то, чтобы я постоянно заполнял твой айпод новой музыкой, оплачивал счета, берег мотоциклы, скидывал расписание на телефон, бронировал авиабилеты, затаривал холодильник вкусной едой, и мой самый любимый пункт Если тебя заставят посетить какой-либо приём или вечеринку, я должна позвонить через полчаса после начала и предоставить тебе экстренный повод, сославшись на который ты мог бы покинуть вышеупомянутое общественное мероприятие, потому что ненавидишь людей, верно? Это прозвучало дерзко, и я внезапно порадовался тому, что вы разбес сестры. Во мне не было ненависти к людям. Ладно, согласен. Я действительно по большей части не ненавидил людей. Паша всё не унималась. Я договариваюсь о твоих визитах к парикмахеру, руковожу этим заведением и веду твою страницу на Фейсбуке. Кстати, мне безумно нравятся все фотки топлес, которые тебе шлют женщины. К тому же, я первая, кого ты ищешь, когда хочешь наорать на кого-то. Она упёрла руки в бока, прищурившись. Постой-ка, я забыла. За что ты мне не платишь? Я глубоко вздохнул и замолчал, покусывая свою губу. Пока Паша уловив намёк, не ушла обратно в мастерскую. Я практически чуил её самодовольную улыбку. Моя ассистентка знала, что незаменима, а я сам нарвался. Может, мне и приходилось терпеть немало дерзости от неё. Но она права. Ей от меня тоже доставалось. Паша моя ровесница и дочь моего партнёра, с которым мы держали мотомастерскую. Хотя Стрик Андрэй Квенгартон и был легендой мотогонок, он решил стать неактивным компаньоном и наслаждался своим статусом пенсионера, зависая в бильярдной ниже по улицы, когда возвращался в город или в своём домике на озере Таха. Мне нравилось это место в качестве основной базы, неподалёку от Поманы, где кипела вся деятельность. Почти 2 года назад я стал наведываться в мастерскую, и меня реально заинтересовала детская программа, которую спонсировал Дрейк. Когда он спросил, не хочу ли я опустить тот корни и выкупить долю в его бизнесе, момент был подходящий. Ведь дома у меня ничего не осталось. Теперь моя жизнь сосредоточена здесь. Вдруг холодная миниатюрная рука обхватила мою. Опустив взгляд, я увидел Джианну, смышленую девчонку с темными волосами, который прикипел душой. Я улыбнулся, ища привычное радостное выражение ее лица, но она сжала мою ладонь и коснулась губами руки с чересчур печальным видом. — Что случилось, мелкая? — шутливо поинтересовался я. — Кому мне задницу надрать? Джанна обхватила мое предплечье двумя крохотными ладонями, и я ощутил ее дрожь. — Извини, — пробормотала она. — Наверное, плакать это так по-девчачьи, да? Сарказм в ее тоне был очевиден. — О, боже! Женщины, даже восьмилетние! сложное создание. Они никогда не говорят прямо, в чем проблема. О нет, не все так просто. Тебе приходится брать лопату и докапываться до сути. Джоанна посещала трек уже больше двух месяцев, но лишь недавно вступила в гоночный клуб. Из всего класса она оказалась самой перспективной. Девочка все время переживала, желая быть идеальной, и, Постоянно чего-то опасалась и, похоже, всегда знала, как со мной поспорить, и ещё даже не услышав, что я собирался сказать. Но у неё имелась одна важная особенность природённый дар. Почему ты не на треке? Высвободив руку из её хватки, я присел на уличный стол, чтобы посмотреть ей в глаза. Джанна потупила взгляд, её нижняя губа задрожала. Папа говорит, что я больше не могу участвовать в программе Почему? Она переступила с ноги на ногу. Моё сердце пропустило удар, когда я заметил её красные кеды. Десятилетняя Тейт была в таких же в нашу первую встречу. Вновь взглянув на лицо Джона, я увидел, как она замешкалась прежде чем ответить. Папа говорит, что это обижает моего брата. Я опёрся локтями на колени, склонил голову набок, разглядывая её и предположил: Потому что ты одержала победу над своим братом в гонке на прошлой неделе? Она кивнула. Конечно. Джанна победила всех на прошлой неделе, а её брат, брат-близнец, покинул трек в слезах. Он сказал, что мой брат не будет чувствовать себя мужчиной, если я продолжу соревноваться с ним. Я прыснула от смеха, но быстро собрался, заметив, как девочка нахмурилась. Это не смешно, всхлипнула Анна. И нечестно. Покачав головой, я достал рабочее полотенце из заднего кармана и протянул Жане, чтобы она утёрла слёзы. Держи. Затем откашлялся, наклонился и тихо произнёс: Послушай. Сейчас ты этого не поймёшь, но запомни на будущее. С годами твой брат будет совершать множество поступков, чтобы почувствовать себя мужчиной. Только это не твоя проблема, поняла? Она слушала с застывшим лицом. Тебе нравятся гонки? спросил я. Джана быстро кивнула. Ты делаешь что-то плохое? Она отрицательно покачала головой, её низко заплетённые хвостики качнулись. Разве ты должна бояться заниматься любимым делом просто потому, что побеждаешь, а остальные не способны это пережить? продолжил настаивать я. Её невинные серо-голубые глаза наконец-то посмотрели на меня. Вздёрнув подбородок, Джанна покачала головой. Нет. Тогда тащи свою попу на трек, скомандовал я, повернувшись к трассе, по которой мчались карты. Ты опаздываешь. Она расплылась в широченной улыбке и полной радости побежала к входу на трек. Но затем остановилась и резко обернулась. А как быть с папой? Я разберусь с твоим папой. Джанна снова лучезарно улыбнулась, и мне пришлось силой подавить собственную улыбку. "О, и ещё. Мне нельзя тебе об этом говорить", лукаво сообщила она. "Но моя мама считает, что ты красавчик". После этого девчонка развернулась и помчалась к машинам. "Великолепно". Я неуклюже выдохнул, прежде чем оглянулся на скамейке, где сидели мама. "Джекс назвал бы их зрелыми хищницами". Может, с ними пообщался бы. Ну, до того, как женился во всяком случае. С этими женщинами всегда одно и то же. Мне было известно, что некоторые из них записали к нам своих детей лишь для того, чтобы поближе подобраться к тусовавшимся тут гонщикам. Они появлялись на трейке с укладками и макияжем, обычно на каблуках, в обтягивающих джинсах или коротких юбках. Можно подумать, будто я выберу одну из них и закрою с ней в своём офисе, пока её ребёнок будет играть снаружи. Многие дамы держали перед лицами телефоны, притворяясь, словно заняты вовсе не тем, чем на самом деле занимались. Благодаря Пашиному длинному языку я выяснил следующее. В то время как некоторые люди использовали солнцезащитные очки, чтобы скрыть, что они на тебя пялятся, эти женщины включали зум на своих камерах, чтобы рассмотреть меня в деталях. Супер. Я тотчас же внёс очередное дополнение в список рабочих обязанностей моей ассистентки. Не делиться хренью, которой мне знать не нужно. Джаред! Громогласно рявкнула Паша, заглушив все остальные звуки вокруг. Тебе звонят по скайпу! Склонив голову на бок, я посмотрел на нее. По скайпу? Гадая, кому, черт возьми, вздумалось устроить со мной видеочат, я поднялся, прошел через кафе в гараж-мастерскую, игнорируя тихие перешептывания и косые взгляды узнавших меня людей. Моя известность не распространялась за пределы мира мотоциклов, зато в этих кругах моё имя начинало что-то значить, а с пристальным вниманием всегда тяжело мириться. Если бы я мог построить карьеру, не создавая шумихи, то сделал бы это. Вот только на гонках без толпы никак. Войдя в свой кабинет, закрыл дверь, обошёл стол и уставился на дисплей ноутбука. Мама? ответил я женщине, на которую был похож как две капли воды. Слава богу, во внешности мне ничего не досталось от отца. — А-а-а! — проворковала она. — Значит, ты помнишь, кто я такая. А то я уже забеспокоилась. Мама снисходительно кивнула. Опершись на стол, я выгнул бровь и проворчал. — Не драматизируй. Я не мог сообразить, где она находилась, глядя на мебель у нее за спиной. Но обилие белого цвета наводило на мысль, что в спальне. Её муж и отец моего лучшего друга Джейсон Карутерс был успешным адвокатом. Их новая квартира в Чикаго, скорее всего, относилась к лучшей недвижимости, которую только возможно купить за деньги. Мать напротив была очень даже узнаваема. Невероятно красивая, наглядное доказательство того факта, что люди действительно пользовались выгодами выпавших им вторых шансов. Она выглядела здоровой, активной и счастливой. Мы разговариваем каждые несколько недель, напомнил я. Но никогда не общались в видеочате, поэтому выкладывай, в чём дело. Бросив колледж и уехав из Шелберн-Фоллс 2 года назад, я возвращался домой всего лишь раз. Того визита хватило, чтобы понять, это была ошибкой. Я не виделся ни с друзьями, ни с братом, а с матерью поддерживал связь только по телефону и СМС. Но даже эти разговоры были короткими и по существу. Так лучше. С глаз долой и из сердца вон. К тому же, подобный принцип работал. Ведь каждый раз, стоило мне услышать голос матери, получить имейл от брата или смску от кого-нибудь из домашних, я сразу думала о ней. Тейт. Мама нагнулась ближе к камере. Её шоколадные волосы, такого же цвета, как мои, рассыпались по плечам. У меня есть идея. Давай начнём сначала. Прошипетала она, после чего выпрямилась. Привет, сын, мама улыбнулась. Как у тебя дела? Я скучала, а ты? Нервно усмехнувшись, я покачал головой и едва слышно произнёс: Господи. Помимо тэт, эта женщина знала меня лучше всех. Не потому, что мы много времени проводили вместе, как подобает матери и сыну. Просто она прожила со мной достаточно долго, чтобы понять, насколько мне не нравится несущественная чепуха. «Светские беседы? Не мое». Я плюхнулся в черное кожаное кресло с высокой спинкой и успокоил ее. «Со мной все в порядке. Ты как?» Мама кивнула, и я заметил, что она буквально сияет от счастья. «Вся в заботах. Дома много чего происходит этим летом». «Ты в Шелберн-Фоллс?» — спросил я. Она большую часть времени проводила со своим мужем в Чикаго, расположенном в часе езды от нашего родного городка. Почему мама вернулась? — Вчера приехала. Я останусь здесь до конца лета. Заколебавшись на секунду, я отвел взгляд, не сомневаясь, что мама заметила. Когда вновь посмотрел на нее, она наблюдала за мной. И стал ждать неминуемой реакции. Не получив от меня ответа, мама продолжила. — Я не могу. Дальше следует та часть, где ты спрашиваешь, почему я останусь с Мэддеком и Фэллон, а не с моим мужем. Джаред. Я отвел глаза, пытаясь изобразить безразличие. Ее муж раньше владел домом в Шелберн-Фоллз, который потом подарил Мэддеку на свадьбу. Они с Джейсоном по-прежнему останавливались там, когда наведывались в город. По какой-то причине мать решила, что меня это заинтересует. Она пыталась одурачить меня, заинтриговать, чтобы спровоцировать на вопросы. Может, я не хотел ничего знать. А может, хотел. Всё время моего отсутствия общения с братом давалось мне куда легче. Он знал, что лучше не допытываться, знал, что я сам подниму любую тему, которую хотел бы обсудить. Мама же всегда действовала словно бомба с часовым механизмом, и приходилось всё время гадать, в какой момент она упомянет о доме. Мама вернулась в Шелберн-Фоллс. Сейчас летние каникулы. Все соберутся там. Все. Вместо ответа я закатил глаза и откинулся на спинку стула, твёрдо решив не поощрять её игр. Она засмеялась. Я поднял взгляд. Я тебя люблю. Сменив тему, она хохотнула. И рада, что твоё презрение к пустой болтовне осталось непоколебимо. Да ну. Мама вздёрнула подбородок, её выразительные глаза буквально заискрились. Понимание того, что некоторые вещи никогда не меняются, утешает. Я стиснул зубы, ожидая взрыва бомбы. Ага, я тоже тебя люблю, произнёс Рассена, затем вздохнул. Давай, переходи к сути. Что случилось? Она побарабанила пальцами по столу. Ты не был дома 2 года. Я хотела бы увидеться с тобой только и всего. Был. Однажды просто мат ничего не знала. И всё? уточнил я, не поверив своим ушам. Если ты так по мне скучаешь, тащи свою задницу на самолёт и лети ко мне в гости. Не могу. Я прищурился. Почему? Вот почему. Она встала, показав свой явно округлившийся из-за большого срока беременности живот. У меня физиономия вытянулась, и глаза на лоб полезли, пока я пытался сообразить, что, черт побери, происходит. Офигеть! Я чувствовал, как бешено пульсирует вена на шее, и молча смотрел на нее. Если провести линию от ее шеи к талии, получился бы лыжный трамплин. Это невозможно. Беременна? Мама не могла забеременеть. Мне 22 года, а ей уже около 40-ка. Не сводя с неё глаз, я проследил, как она, положив ладони на поясницу, медленно села обратно. Облизав свои высохшие губы, тяжело вздохнул. Мам, я ни разу не моргнул. Это какая-то шутка? Она посмотрела на меня сочувственно и пояснила: "Боюсь, что нет. Через 3 недели должна родиться твоя сестра". Сестра? «И я хочу, чтобы все ее братья были рядом, когда это случится», — закончила мама. Я отвел взгляд. Кровь закипала в жилах. «Боже правый черт, она действительно беременна!» Мама сказала «сестра». «Все ее братья!» «Значит, это девочка», — произнес я скорее для себя, чем для нее. «Да». потерявший умышленно поблагодарил мать за немногословность и предоставленный шанс осмыслить услышанное. Я понятия не имел, как реагировать. У неё будет ребёнок. Мне хотелось спросить, о чём она чёрт побери думала? Мать пила на протяжении 15 лет, практически всё моё детство. Да, я знал, что она всегда любила меня и была хорошим человеком, но всё равно первым разрушил бы её иллюзии, сказав, что из неё получилась хреновая мать. Однако понимал, что она поборола этот недуг. Мама заслужила второй шанс, и после 5 лет в завязке, полагаю, была к этому готова. К тому же, она стала идеальной приёмной матерью для моего сводного брата Джекса, когда он переехал жить к нам. Сейчас у неё имелась отличная группа поддержки, которая не включала меня с момента моего отъезда из Shelburn Falls. Её пасынок Медикс со своей женой Фелон, Джекс и его девушка Джульетта, муж Джейсон Домработница Эдди все, кроме меня, поддерживали маму. Я отряхнул головой, пытаясь прояснить мысли, затем повернулся к монитору. Господи, мам, я пробормотал жутко запинаясь. Я не имел ни малейшего представления, что сказать или сделать. Подобная сентиментальность всегда давалась мне с трудом. Мама, вздохнув, я посмотрел ей прямо в глаза. Я рад за тебя, «Никогда бы не подумал, что я захочу завести еще одного ребенка!» — перебила она. «Мне нужны все мои дети, Джаред. Я очень по тебе скучаю», — призналась мама. Мэддек и Феллон присматривают за мной, пока Джейсон завершает судебный процесс в Чикаго. Джекс с Джульеттой тоже замечательно ко мне относятся, но я хочу, чтобы ты был здесь. Приезжай домой, пожалуйста. Я закашлялся. «Домой». Мама, у меня график, ответил, пытаясь найти отговорку. Я постараюсь, просто Тейд здесь нет. Потупив взгляд, мать не дала мне договорить. Мой пульс охом отдавался в ушах. Если тебя это беспокоит, пояснила Анна. Её отец уехал в Италию на несколько месяцев, поэтому Тейд проведёт лето там. Опустив голову, я тяжело вздохнул. Тейд Не дома. Хорошо. Я крепче сжал челюсти. Это хорошо. Не нужно будет с этим разбираться. Я смогу навестить родной город, провести время со своей семьёй и всё. Мне не придётся встречаться с ней. Было противно признаваться даже самому себе, но я боялся случайно столкнуться с ней. Так сильно, что больше не возвращался домой. Я провёл ладонью по бедру, вытерев пот, выступивший всякий раз при мыслях о ней. Хоть я и уехал, чтобы стать самостоятельным, пустота в моей душе, похоже, останется навечно. И заполнить её была способна лишь она. Я не мог увидеть со стейт и не захотеть её или не испытать желания возненавидеть её. Жард. Мама продолжила говорить, поэтому я взял себя в руки. Да. ответил, вздохнув. Я тут. Послушай меня, сказала она. Дело не в том, почему ты уехал. Дело в твоей сестре. Я хочу, чтобы сейчас ты думал только о ней. Извини, что не сообщила тебе раньше, но я Мама опустила взгляд, будто пытаясь подобрать правильные слова. Я никогда не знаю, о чём ты думаешь, Джаред. Ты такой скрытный. А я хотела рассказать об этом лично, без посторонних. У тебя постоянно нет времени, чтобы приехать домой, и я прождала так долго, как смогла. По какой-то причине меня задел тот факт, что матери было сложно со мной разговаривать. Наверное, я никогда прежде не задумывался об этом всерьёз. Но раз уж она подняла данную тему, меня озарило. Мне не нравилось то, что я заставлял её нервничать. Глубоко вздохнув, мама посмотрела на меня по-доброму и в то же время серьёзно. Ты нам нужен, сказала она тихо. Медок будет вместе с ней играть со всеми её игрушками. Джакс взбираться на горы, нося её на плечах. Но ты её щит, Джаред. Тот, кто проследит, чтобы ей никогда не причинили боль. Я не прошу тебя. Я тебе говорю. Куин Карутерс нужны все её братья. Не в силах сдержаться, я улыбнулся. Куин Карутерс Моя сестра. Она уже получила имя. И да чёрт возьми, я вернусь ради этого. Я кивнул, дав матери свой ответ. Хорошо. На её лице читалось облегчение. Джекс отправил тебе авиабилет на электронную почту. После этого она сбросила вызов.